Будущее мне представлялось так. При цирке создадут группу из артистов-единомышленников, и эти клоуны для каждой программы подготовят десятки различных клоунат, реприз, создадут смешной клоунский пролог. Одновременно мы с Мишей отрепетируем свою клоунаду, пригласят для нас авторов, наверное, самых талантливых